Глава 55 Спустя полтора часа маяты в плотном транспортном потоке Уайт прибыла в Балтимор. Уже шел одиннадцатый час, она устала, но притом и радовалась. Подъехав к своему дому строчечной застройки, припарковалась перед ним. Она позвонила заранее, и Келвин с Джеки уже ждали ее на пороге. После объятий, поцелуев и еще объятий она повела детей наверх. Келвин растет прямо на глазах. Ростом и статью пошел в отца, неохотно отметила она. «Вот погоди, что покажу, мам!» Сбегав к себе в комнату, он через несколько секунд появился с поясом боевых искусств. «Я получил зеленый пояс в Тхэквондо!» и учитель сказал, что скоро я буду готов к синему. «Просто замечательно, Кэл», — одобрила Уайт. «А через пару лет получу черный, и тогда останется только взять двойной, как у тебя в карате. Встав в оборонительную стойку, он улыбнулся ей. Улыбнувшись в ответ, Уайт тоже встала в позу, а во все глаза Джеки, зааплодировала. «Ладно, покажи, на что способен». «Сказал Уайт». Сын нанес несколько ударов ногами и руками. Она попятилась, делая вид, что не может их парировать, но улыбаясь от радости, что техника у него такая гладкая и точная. «Может, получишь черный пояс куда раньше, чем думаешь?» «Сказал Уайт», хотя голос у нее чуточку охрип, а глаза увлажнились. «Он получил зеленый пояс в моё отсутствие». Принять его пришлось моей матери, потому что меня там не было. Она пошла их укладывать, и дети рассказали, как жили без нее. Тараторили о школе, друзьях, специальных проектах, спорте. И, может, заведем кошку, потому что Джеки очень-очень хочется, но Келвин сомневается, потому что у него может быть аллергия. Поговорили о возможности всей семьей перебраться вокруг Колумбии. Детей эта перспектива встревожила, потому что они не хотели расставаться с друзьями. Но Уайт сказала, что это еще не скоро. Ей просто придется добираться на работу со знакомыми сотрудниками ФБР, находящимися в аналогичном положении. После этого она рассказала детям пару забавных историй и выключила свет. Посидела с ними, пока они не уснули. Потом поцеловала их и удалилась. Но на пороге остановилась и, обернувшись, посмотрела на два величайших своих творения. вообще то их должно быть три». Ощутила, как перехватила горло, а под ложечкой что-то трепыхнулось. Пульс участился. «Блин!» оперлась ладонью о косяк для равновесия, чувствуя нарастающую тревогу. Подступала очередная паническая атака, но Фредди боролась с ней, делая глубокие вдохи, думая о хорошем, заставляя зачастившее сердце замедлить свою адскую гонку. Чувствовала стыд, чувствовала слабость. Это повергло ее в гнев, только усугубивший ситуацию. Быстро пройдя в ванную, Уайт умылась, ощущая, как успокаивается желудок, а за ним и нервы. Как и некоторые другие работающие матери, она одержима страхом причинить детям необратимый вред, слишком долго пребывая вдали от них. Пропускает важные моменты в их жизни. И речь для нее идет не о чем то крупном. Ей бы только быть рядом по утру, чтобы приготовить им завтрак, Что она и планировала сделать, прежде чем ехать в аэропорт. Но сколько еще подобных случаев она упустила? Слишком много. И поспешные ночные догонялки тут не помогут. Но что же еще остается делать? Бросить работу? Попроситься на сидящую работу с 9 до 5, не требующую разъездов. В бюро так не делается если только она хочет продолжать продвигаться наверх. И ведь хочет, а иначе какой смысл? Ощутив, что атака подступает снова, Уайт села на крышку унитаза и занималась медитативным дыханием, думая, как проводит время с детьми, пока не взяла себя в руки. На первом этаже мать ждала ее с чаем и тарелкой грамовских крекеров, которые Фредди любила с самого детства. Сирена Вашингтон была выше и фигуристей дочери, но чертами обе были схожи. Проворные глаза матери подмечали буквально все, как и глаза Уайт. Ты не заболела, Фредерика? Выглядишь мало снят от мира сего». Я в порядке, просто немного устала. Она отвернулась, чтобы мать не увидела ее покрасневшие глаза и тревожный взгляд. «Ты сделала то, ради чего вернулась?» — спросила Сирена. «В достаточной степени. Завтра снова во Флориду». Она огляделась. «Жаль, нет ничего покрепче чаю». «Ну, в этом я тебе помогу». Встав, мать вышла и вскоре вернулась с бутылкой скотча и двумя стопками. Наполнив фобию одну поставила перед дочерью. «У моих внучков все замечательно, но они по тебе скучают». «Я знаю. Если б не требовалось оплачивать счета, я бы проводила с ними больше времени». «Они бы от этого на стенку полезли. Дистанция смягчает сердца, а близость — кайфоломка». «Это у вас с папой так было заведено?» «Да. Только мне приходилось то и дело ему напоминать». Твой отец не любил дистанцироваться от детей. А ты ведь тоже работала. Но в твоей школе. Это дело другое. Я вас навидалась. И добавила с луковой улыбкой. К доброну или к худу. Я лишь хочу, чтобы мои дети выросли хорошими людьми, которые позаботятся о своей мамочке, когда та состарится или будут хотя бы время от времени навещать меня в доме престарелых». Эта беспечная реплика заставила Сирену отвести взгляд, и Уайт прикусила губу. «Извини, мамуля, ляпнула, не подумав. Если ты за свою карьеру в бейсболе дотянешь до 30%, есть шанс попасть в зал славы. А если дойдешь до 40% как родитель», Это будет означать полный провал. То, что папу убили подобным образом, поломало жизнь Ренделлу и Френку, сказала Уайт. Они были маленькие и прошли через ад. Полгорода нас ненавидела и считала, что российского гада, убившего папу, попросту оговорили. И все это обрушилось на Ренделла и Френка. Я уже оканчивал школу, когда это случилось. Дениз и Тедди уже учились в колледже. Ты внезапно стала матерью-одиночкой с пятью детьми. И двоих из них, что ни день, раздирало на части то, над чем ни они, ни ты были невластны. Что ж ты могла с этим поделать? «Я не ищу себе оправданий, Фредерико, и тебе нечего их для меня искать». Они пригубили свой скотч, медленно прокатившийся по пищеводу, плавным теплом. Ощутив вновь вздымающуюся тревогу, Уайт сделала еще глоток. «Медленно и плавно, девочка. Ты справишься. Ты должна справиться». Протянув руку, мать взяла ее за запястье. Взгляды двух женщин встретились, и этот взгляд сказал Уайт, что мать понимает, что творится с дочерью. «Я страшусь, что напортачу с ними, знаешь?» — на выдохе произнесла Уайт. «Мелюзга будет в порядке». «Они не мелюзга, мама. Они на полпути к взрослой жизни. Уйма всякого может пойти в криф и в козь. А я не могу рассчитывать, что ты всегда будешь под рукой у меня или у них. Келвин и Джеки — моя плоть и кровь. Неужели же я не пойду ради них на что угодно?» Уайт отвела взгляд и прикрыла глаза. «А если я отдам Маху с собственными детьми? Если они пойдут по скользкой дорожке, которую избрали мои младшие братья?» И даже если только один, я вытяну на 50% провалив важнейшую работу в жизни. Ты не напортачишь с ними, Фредерико, ты себе не позволишь, а уж я черта с два позволю тебе. Открыв глаза, Уайт увидела, что мать смотрит на нее уверенным взглядом завучи, которым была раньше. Обещаешь. «Ласточка, мне не незачем обещать, так ведь? Я ведь здесь. Дойдет тот, кто шагает, а не тот, кто болтает». Кивнув, Уайт пожала руку матери, прежде чем отпустить ее. «А как там дела с этим твоим Деккером?» — спросила Сирена. «Вообще-то лучше. Просил передать тебе привет». «Ты же говорила, он тоже потерял ребенка. Взгляд Уайт пропутешествовал от остатка скотча на полпальца до больших зорких глаз матери. Да, потерял. Значит, вы понимаете друг друга? Что ты хочешь сказать? Уайт наморщил лоб. Понимание через подобную потерю Фредерика. Настоящими людьми становятся не от хорошей жизни, а от плохой. Ужасный. У вас обоих сердца разбиты и в некоторых отношениях никогда не исцелятся. Я знаю, у меня самой сердце разбито. Но это еще и связь между двумя людьми. Вас объединяет нечто могущественное. Вы можете воспользоваться этим, чтобы обратить ужасающие события в нечто позитивное. Для вас обоих. «Мы всего лишь коллеги по работе, мама!» Уайт скептически глянула на мать. «Мы вместе делаем дело, не больше и не меньше. Мы не станем закадычными друзьями. Слишком уж мы разные, несмотря на сходные потери. Я даже не знаю, по душе ли он мне. Так что не делай что-то из ничего. И не вели мне пойти помолиться об этом. У меня на это нет ни времени, ни настроения». Если ты не в курсе, у меня и так забот полон рот. Что ж, раз это все, что ты хочешь в этом видеть...» В голосе матери прозвучало разочарование. «По-моему, это все, что я могу в этом видеть. Ты не знаешь его так, как я. А я вообще Деккера не знаю по-настоящему». «По-моему, ты знаешь его лучше, чем думаешь. По крайней мере, в самых важных отношениях. А тебе это разве не безразлично? Мне не безразлично, потому что мне не безразлично ты.